дорогие друзья студия преображения предлагает вам послушать спектакль по пьесе островского василиса мелентьева спектакль московского театра имени ермоловой запись 1982 года исполнители иван соловьев светлана головина валерий еремичев и юрий волков Каменные палаты и переходы, Мерцание свечей, Черные кафтаны опричников И парчевое одеяние бояр Мрачно, тревожно вокруг. Князь Василий, не дурачься. Негоже брать и против урожна Негоже ты, да негоже. А с Борисом Годуновым в товарищах мне быть вместно. Знаю, а все ж терпи. Сам царь редил. Сам царь. А вот случись с тобой такая притча. Избави Бог. Что ж делать, князь Василий Андреевич? От дедовских порядков отстанем мы не скоро. Наши деды собрали Русь. Мы помогли великим князьям московским Тверь, Рязани Суздаль, как шапкою, накрыть Москвою. В том и гордость наша. Мы князьям московским неслугами, Советчиками были, боярами. Князья держали землю, Боярами творили суд и правду, с боярами сидели о делах. Мы в Думе у князей, как дома были, И не боялись говорить им встречу, не рабски мы служили. Доброходно, и отъезжать была нам вольным воля. Вот старые порядки наши. Царь. Не любит их, ну, значит, не по нраву ему и мы. Ему холопы нужны. Вот, молодые слуги лучше знают, что надо б на царю. При нем взросли, к нему они умели приглядеться. Вон Шуйской. Он не старая лисица, не выкунил еще не опушился, а молодой лисенок годовалый, так по земле хвостом и расстилает. Туда вельнет, сюда вельнет, и цел. А лучше ли, что ли, Мурза недокрещенный? А погляди на старых, воротынской, он спас царя и царство, побил татар стяжал такую славу, что загремела по чужим землям, а у царя чуть-чуть что не вопали. И в отчине позагостился долго, привольно там, а здесь что в поле ратном, и льется кровь, и головы валятся. Кажись, измены смуты не слыхать, а поглядишь, и дума все пустеет, и в головах боярских недочетов. Тяжелые переживаем годы. Не нам судить. Великий царь казнит и жалует его святая воля. Мы все рабы его, но чести нашей не власти, но нумалец. Нет, у Бога ведется счет родам боярским. Наркол сажай меня, но ниже Годунова не сяду я. Мне честь дороже жизни. Не накликай себе напрасно казни. У нас как раз. И не тянись с Борисом. Запомни одно. Он взять малют из Куратова. А, -а, а? Вот и князь Михайло. Здорово тезка, поживаешь. Редко мы видимся с тобой. Челом тебе, князь Михаил Иванович, откуда? Где? Побывал. У матушки царицы поклон принес тебе. Спасибо ей, что не забыла старого. Давно ли мы на руках ее с тобой носили, Белеяли красавицу-сиротку, Говорили, в девке будет прок. Сбылось, по-нашему, за словом дело. Я вырастил ее, как дочь, с Володей. сынком моим они погодки были, И вотчи не росли в моих глазах. Бог не судил у меня сыном красоваться. Я не ропщу. На то Господня воля Бог дал и взял. Зато в почете дочка, названная, она женой стала великому царю. Пошли здоровья ей, Господи, и милости царевой и радости на многие года. Не ты один, и мы того же просим у Господа. В царской терем царица мир забытый принесла. А поганая исчезла, своей земли опалу царь сложил и стала Русь не земщиной, а царством. Но грозный царь с летами стал изменчив. Своих цариц ласкает он недолго, и все пошло по-прежнему. Охота и вспоминать тебе. Как раз накричишь себе и нам беду. Поберегись, перенесут. Михаила Свет Ивановича... Пускай себе! Кто хочет, переносит! Нас позвали к совету, а чего для неведомо? Сегодня слышал я, царь что-то гневен. Господи, помилуй! За утренний земных поклонов 200 не то и больше положил. Неладно, недобрый знак, неволе будешь гневен. Коль всюду ложь, измены, самовольство, что день, то горе. И мужик хозяин своей избе, а православный царь, что мученик на дедовском престоле. Да кто же изменник? Укажи. Их много. Да вот хотя бы курпской князь Андрей. Вечерась испоганый пес-служитель сатаны прислал опять безбожное писание. Сокорить царя в убийствах и разврате. Ох, Курбский князь! Покойно не сидится ему в Литве на ковлю. Лучше б сам пожаловал, и мы б целее были. А кто лишишь показывать не диво? Он лается, а мы в ответе. Курбский великой вор! Он ради живота испродал нас и сотворил измену. Не смог стерпеть он гнева от царя. Или он забыл, что божий гнев страшнее. Он взял казань, громил в лифлянтах немцев. За ним заслуг довольно. Если будут такие слуги бегать к иноземцам, так на кого ж надеется царю? Изменник он! Его мы проклинаем из рода в род. Да легче ли от того? Наш государь, царь правды, не захочет из-за него казнить невинных. Братья, не Курбский враг боярам, есть другой, свирепый враг, что демонским глаголом царя на гнев и казни разжигает. Малюта, враг боярский! Что же ты дерешься? Привык врагов лупить. Ишь, разгулялся и на своих. Я русский. Как хочешь ты былую удаль силу попробовать и нехристе побить, так вот тебе мурза. Шут, потише. Нехрист тот, кто плохо служит. Я же крещен давно служу царю исправно и бью врагов его не разбирая. Татарин ли или русский он изменник? И больно бью. Башка царева? Не тронь, Мурза. я пригожусь вперед. Что? Боитесь вы? Смотрите! Малюта, живы не съест! Потешил ты, потешник! Держи пригоршни шире! Ах кто дарить меня задумал? Будто царь, а я тебе неровня, а ли хуже! Бери, когда дают! Добро, возьму. Ну вот у жесткой сказать... дедушки Ивана, я ножку шипнул, что князь Десицкий дарил меня серебряным рублем. Знать, подкупить хотел на государя. Молчи, дурак! Тебя свезут на площадь, на сковородах поджарят, после вхоза гвоздей набьет на ну, Полна перестань. Умей шутить, о голове не шутят. О голове? А у тебя на плечах? Уж будто голова. Пустая тыква! Вот у -у. от чего мы дожили. Малюта, их шут, его бояры с сгонных судят. Молчать вы, князь. Молчи, а я не стану. Ведь брань моя не новость для Малюты. Сам в петлю так и лезет. Эх, бояре, на вас, на всех никак не угодишь. Иному люб Малюта, а другому не по душе ему не разорваться. Ха. Вот князь Василий, например, с поклоном... Ранёшенька был нынче у Григория Лукьяныча. Проведало здоровье? Я видел, как пришел к нему Репнин. Mm -hmm. И я за ним. Я с Сицким заходил. А, -а, а до меня зашел князь Ряполовский. Похвальное смирение, бояре! Ну что, здоров? Вы заходите чаще. С медведями он водится цепными, Того, гляди, сломают. А ведь правда. Медведь его чуть-чуть не изломал. Да подвернулся парень. Вот детина. А кто он родом? Из какого звания? Его, кажись, мы прежде не видали. Он дворянин из рода Калачевых. Он у меня служил. Я за родного держал его. И в очень нередко на Костроме жевал со мной. Он храбрый и грамотный. И я любил его. Давид на сам ему не полюбился. Он от меня пошел служить к малюте. Насильно мил не будешь. Князь надежи коль слуги от тебя бегут, так плохо. Перед пожаром, говорят из дома, все тараканы выползают вон. Входят малюта с куратов, Колычев. И несколько стрельцов. здесь побудь, Андрей. До приказу. Я скоро выйду. Али на медведя собрался кум. На старого медведя. А! Ай, батюшки, как он смотрел-то косо. Все в сторону и все в твою, Михаила. Побереги себя, князь Михаил. Ты дорог нам и родом, и делами, такие слуги честь родной земле, краса царям. Твой княжий род и служба заступники твои пред государем. Заступимся и мы, что хватит сил. Ты пожалей себя и нас. Довольно терпели мы, пора обороняться. Коль к чести вы не цените Боярской. нет стыда у вас, князей природных, перед малютой рабски унижаться коль уманий ума и слов недостает, И смелости заговорить в защиту голов своих и чести. Боротынской на царский суд малюту позовет, и перед троном грозного владыки тягаться стану о боярской части. Пойдемте! Остановись. По царскому приказу по ты. И в измене и волшебстве. Не бойся проволочки. Мы волочить тебя не будем долго. Сегодня же на царский суд поставим. Давай. Прочь! Я знаю, ты проворен, разторопный слуга царев. Ты забежал вперед? Да будет воля Божья и царева. Пойдем! Малюта, бью челом, бояре! Чуток Калычев, ты скоро догадался, что старый князь тебе не господин. Ну, бог с тобой, иди своей дорогой. Иди, примей, смотри, не спотыкнись. Я не вален. Иду, куда прикажут. Кому велят, тому служу. На плечах головушка одна и та царева. В сопровождении малюты с куратова и стрельцов Воротынский уходит. За ним уходят и все бояре, кроме Шуйского и Годунова. Что скажешь, князь Василий? Что сказать-то? Ни голым лбом, ни в княжеском шеломе не прошибить стены. Зачем же биться? А князя жаль. Да как не пожалеешь? А если вправду рассудить, так что же? Стареник стал. Пора его и в сломку, чтобы молодым была дорога чище. Уж что за конь? Коль начал спотыкаться, пора идти. Пойдем. Какой я шут! Мне дураков лишь тешит. Эти двое шутить умеют. Не чита шутам. И царь у нас смеется зло. И шутки такие любит он, Что волос дыбом становится. Так надо поучиться За новым Шуйским Походить, Василиса Игнатьевна. Андрей, царица приказала проведать мне. А чем же медвояре? всего ты мы во сидела бабье царицу и малый шорох стал пугать. Недаром пугается царица. Уж не слышно ли войны какой? Храни господь измены. Воротынский. Князь Михаил Иванович изобидел Григория Лукьяныча. Напрасно. С Лукьянычем бороться нелегко. И государь на князя опалился. Назначен суд над ним в большой палате. Доносчики винят его в измене и волшебстве. Беги скорее к царице, он был у нее вторым отцом. Эх, жалко мне старого, да сам он виноват. С Лукьяновичем не спорь. И ты, Андрюша, держись, малют, и будет крепче дело. Ах, тяжелая ты служба заставляешь меня служить, Василиса Игнатьевна. Зато ко мне ты близко. Зато меня ты видишь каждый день. Не хочешь ли? Я попрошу Григория Лукьяновича, чтоб на город пославить тебя служить. Или к войску на Украину, а будет жаль. Аль девка! Приглянулась, пригожая. Смотри, Андрей. Ты полный языком ты изведь меня. В котле горючей серой готов чтобы только бы с тобой, и не разлучаться мне. Уж не малюте я рад служить. Медведя ко столому весь день людей ломать, весь день точить потоки крови неповинной. Только... Что, только... Так. Ну, ладно. Ладно. Царица, я скажу, пускай, как хочет, идет просить за князя Михаила. Прощай, Андрюша. Покой царя Ивана Васильевича. Князь Шуйский, Годунов, князь Репнин, князь Риполовский, Малюта Скуратов и другие... ходит царь, смотри твою приступим те. во имя Отца и Сына и Святого Духа, князьям, боярам и дворянам мир. враг исконный прочит Польше королем такого абатуру, что седьмиградское княжение держит под турской рукой холоп и данник. Прискорбно нам, что нашим несогласием неверные возносится рука и злобный пес губитель христианства престолами христианскими торгует. Мы За чужие им не гонимся. Господь благословил меня полнощным царством. На свете нет славнее нас, владык. От августа мы рот ведем. Скорбя душой о многом нестроении, поны, хотят просить на королевство Царевича от нашей царской крови, Федора И ждут от нас послов и грамоты. По многом рассуждении, помолясь, мы положили тако. Феодора не отпускать. Он слаб и не свершен летами. Он не сможет противостать врагам своим и нашим и обуздать многомятежный дух панов и рыцарства. Мы хвощем сами принять по власть корону, и будет едино стадо и единой пасты. Един Господь на вышних небесах, единый Царь на всех землях славянских. Пошли, Господь, пошли тебе, Господь. Господь, великому Царю и Государю. Пошли, пошли Господь, пошли, Господь, к делам твоим. За утро... Быть собранию Ближней Думы обсудим мы, кого послать послом. Я каюсь, перед всем я зол, гневлив. Да на кого я зол? Я зол на злых. Для доброго не жаль отдать ей цепь себя, и это платье изменников нигде пощады нет. А я с измальства... Окружен изменой, кромолою. На жизнь злоумышляют мою, печат моих, а я не смей казнить таких злодеев. В моем дворце у моего престола советники и слуги лукавствуют обычаем бесовским, а мне молчать и по головке гладить воров таких. Давно бы вы на части и мой престол, и царство разнесли, сплоченное толикими трудами родителя и деда моего, когда бы вы опалы не боялись и грозного суда, и грозной казни». Вот и теперь поведай им, Малюта. К велением царя и государя изыман, связан и на суд поставлен великий вор и государев, князь Михаил Иванов Воротынский. В измене, в чародействе В умышлении царя известь, о чем царю являет и послухом становится его же Михайлов Раб. Кулибин Ванька. Вотчи Михайло он желает улечить в глазах царя. Вы слышите, бояре, или глухи вы, или верится вам плохо? Признаться вам я сам не больше верю. Чтоб мой слуга, мой первый воевода и милостник бесовским волхованьем на жизнь мою задумал помышлять. Да послух есть. Позвать сюда обоих. Стража вводит связанного князя Воротынского. Малюта выводит слугу Воротынского. Рассказывай, что знаешь, без боязни. Я сам судья тебе. Бояр, не бойся. Царь, батюшка, греха таить не смею. Лихой злодей, боярин Воротынский, великое твое, позорит имя и непотребный лайей обзывает. В Ектению, за царским поминанием. Не крестится при имени твоем и не кладет поклоны, а воротит он в сторону лицо свое. Бояре, вы слышите, что дальше? Государь. В Иванов день от царских именинах пришел к нему во двор с поклоном поп и подносил пирог для поздравления, а он ему на ласковое слово позорить стал тебя, что ты убилец, что крови-то людской ты не жалеешь, что в Бога-то не веруешь и срамно живешь-то ты. И вспоминал еще боярина Большого. Не, не припомню, прозвание позабыл. Одашев. Точно, Одашев, Одашев, да, что якобы безвинно ты уморил его воротынской ты долго помнишь приятелей вам не другие царевы, всегда друзья С собакою алёшкой одна душа в тебе что еще своим худым холопским разумением я говорил ему, что мол же тебе рабу позорить государя, Великого, он, батюшка, тебя слугою пожаловал своим. Боярин ответил мне, какой ты я слуга? Я родом, где ничем царя не хуже. И на меня за слово опалился и бить велел ослопами и крутьем. Отец наш и государь, безвинно я за тебя побои принимаю. А еще он говорил. Ну. И, и помнил я, то позабыл со страху. Государь, ты, помилуй! Ты про колдовство и чары рассказывал. Да. Было. С колдунами. Водился он за бабую Шептуньей. в Микольское посыловал не раз, и выходили вместе на дорогу Московскую. Бросали прах по ветру. Да слух идет, что будто не впервые пускать им почву. Ну, Ч ⁇ ступай! Давай — Воротынской, ты слышал все, теперь черед тебе. Великой царь. Я научен от дедов царю служить, а Господу молиться. Зачем искать мне помощи бесовской, коль я Господней милостью богат? Казни меня! Я говорить не стану. Негоже мне, природный русский князь, Не судится с холопом. Что же молчите вы, бояре? Говорите. Великий царь, мы все твои рабы. Ты, наш отец, не прикажи казнить. Дозволь мне слово мое. Говори. Иудар сей, холоп, и уже бесстыдный, боярина окравший убежал, и на него по вражьему навету идет теперь с бесовской клеветой. Великий царь, тебе не подобает таких воров доносы слушать. Только... Великий царь, бояре, честь державы. Твой славный дед их кровью дорожил. Он верил нам, он знал, что мы годимся на что-нибудь получше плахи. Нужен плод земле, готовы наши брони и головы бояр. Нужнее в думе и на войне, чем на шесте железном у палача в руках мы не боимся и умереть, но только честной смертью, не от царя, а за царя. И ныне молю тебя, не изгубляй стратегов Богом данных и лучше вымешними не казни. Молчи, холоп! Я знаю вас давно, дашевцы. вам не любо, что воли я не даю вам прежней. Вы хотите по-старому связать мне руки? Знаю, боярское роденье ваше помню, я с детских лет у вас в долгу и долго не расплачусь. Моей не станет жизни, я понесу всевышнему владыке на суд мои дела и счеты с вами. Помню, как шуйские с ногами на постелю отцовскую садились, помню, и кубинских, и курбских. Малюта, бери обоих. Государь, помилуй! Не погуби! Не верь хребетникам! Мы головой тебя за них ответим! Государь! Вам головы предателей дороже боговенчанной царской головы. Я не хищеньем сел на государство, на дедовском престоле Я сижу. Царей законных жизнь оберегают, их волю тут. Бояре и народ поручены в работу им, кого же вам больше жаль – рабов или царя? И лучше есть у вас. Меня достойней на царстве быть? Скажите мне, я... Ну, все. И скипетр свой, свою шапку Монобаха, и... Царский крест. Бейте, отдавайте тому, кто люб, Бить? На, бить. господи, отдавать. О, господи, Казни, кого желаешь, мы слагаем все головы у ног твоих. Отказом от царского престола не губи рабов твоих, сирот безвинных. Встаньте! Я голову вам жалую обратно и милую на этот раз. Царица, царица, царица! Великий государь, прости меня. Как смело ты войти сюда без нашего веления? Для бабы не место здесь. Великий государь, прости меня. С мольбой и слезами иду к тебе. я своей любовью тебе еще не вовсе опостыла. Когда меня, молоденькой жены, ты милостью своей не оставил, прости его. Он за отца родного взрослый, меня и воспитал. Нельзя. Не я один. Бояре осудили. Ступай. Вперед, мои дела, не смей мешаться. Свой угол знай. И помни, бабий разум не так велик, чтобы можно было людям показывать его. Проси у Бога, чтобы в пяльцах шить, рассудку доставала. Государь... Смотри-ка, Василиса, как царь глядит сюда. Он на тебя уставился. Беда нам. Что ж за дело? Пускай глядит, а он меня не сглазит. Государь... Ты, матушка царица, успокойся. И не гневи царя. Иди к себе. Противиться так долго не годится его приказу. Государь Великий, измены нет за мной, и жизнь свою я отдаю без спора доносчикам. Прости мне. Государь! Ах, государь! Господи! Господи! Господи! Господи! Нет! Нет! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Господи! Красавица! <смех> Не то, что Анна плакса. От слез ее я стал скучать, малют. Покой царицы Анны. Царица И мамка. Ты, матушка царица, не горюй, побереги свои сапоги и очи от горьких слез. Увянет красота, что с ней погода, цветик. Как не плакать, умучен князь Михаил. Видно, доля судьба ему такая. Я молилась и плакала, царю, он только в очи. Передо всем боярством мне смеялся и глаз прогнал. Я точно не царица и не жена ему. Какой он лютый, безжалостный. Смотреть-то сердце мрют. Трясутся вся, он на царском месте сидит и злобствует. Бойся Бога, грешно <связь> тебе, Ох. Видит Бог грешно. Но кто ж ему, царю, Казнить закажет рабов своих? На то Господня воля, да царская. Какая я, царица, Когда ни в чем мне воли нет, Ни просьбы не упрошу, Не умолю слезами, я мужа государя. Я царица. А за родню просить не смей. Зачем же и брал меня он в жены? Ну, ж ты робщишь, и Господа гневишь грехом. Молчи, не говори ты мне, одна и радость, за стариком живя, что род и племя в богатство, в честь ведешь с собой. Другие родных своих царицы выводили в почет, в боярство, а моих казнят. Без милости и без вины. В народе молва идет, что будто князь Михайло волжбой царя известь хотел. Не верь, Малютины все выдумки. Безвинно умучен князь. А без вины казнен <свят> ему же легче. В Божий рай пойдет. <свят> за батюшку царя молиться станет у Господа. Слезами не поможешь, а разгневить царя недолго, полно. Потешила бы тебя, да чем, не знаю. Коль ты велишь, поклич я слепого похомушку. Прохраброго Егорья споет тебе. Сам царь изволит слушать, дожаловать да его. Не надо. Вот что. Скажи ты мне, ты все-таки на воле. Хоть изредка бываешь. Не видала ли кого-нибудь из наших ты? Из близких? Из костранских? Андрея Калычева. Когда его ты видела? Вечерась у Василисы. А как он к ней зашел? Не ведаю. Ни родственник ли дальний, А может быть, приятель с мужем, что ли, не разберешь. А близкий? Говорила с Андреем о чем-нибудь? Ну, как же немало мы про старые болтали. А про меня? Он спрашивал? Еще бы не спрашивать про царское здоровье. Он спрашивал у тебя лишь о здоровье царица. А то еще про что же. Теперь не то, что прежде. Не в деревне, не в Костроме живешь. Какое дело спросить он смеет? Да бога высоко. А до царя далеко. Вот судьба-то. Не угадать, не. не миновать ее. Я в девушках себе другого счастья не прочила, как за Андреем быть. Я с его звала. О святках гадала я об нем, а по ночам и плакала, случала. Что ты? Что ты? А вот. Я. Никто, как Бог А знаешь ли, мне в ум приходит часто, что с ним была бы я счастливее. Боже, оборони тебя Тогда то я знала, что за любовь на свете Ох, молодая, без ласки жить легко ли? земле. Ах ты, грехи Царь милостью оставил совсем меня. меня. Пошли мне, Василис. Ты, матушка-царица, с Василисой не говори таких речей. Помилует тебя Господь, знает царь беда головушки. Андрея и себя загубишь ты. И нам не сдобровать. Mm -hmm. Mm -hmm. Царица. Миленький, ты здесь? Тебе царица за мной послать угодно было? Да. Приказывай, царица. Сегодня так мне тяжко. Так грустится, хоть ты мою тоску развей. С чего вы? тебе? Живешь ты в радость. Мы все тебя и чествуем, и холим. Забав тебе довольна. Пожелает душа твоя и все тебе готово, Чего во сне другая не увидит. Каких забав! Не девка я, невеста, Чтоб целый день нарядом любоваться, Да в стеклышко глядеть. Чернули брови подведены, <свят> Румянины ли Чего <лицо>. <свят> ж тебе не достает, не знаю. Царь любит. <свят> так ли любит? Василиса, ты замужем была. Тебя любили? А может, любят и теперь? Кому же любить меня, сиротку? Как скажи ты мне, тебя любил, дружок? Почему я знаю, за стариком жила, а потом он умер, я сиротой осталась. Не любила? Мужа своего. Кому что надо. Один любви желает, а другой покорности. Послушай, Василиса, Вот третьи сутки я царя не вижу. Он прежде без меня скучал. На не зашел ко мне угрюмый. Ненадолго. Прощаясь, мне сказал, Ты с спала. Я не люблю худых. Моя вина. Не потолстеешь с горя. Мне завидно на полноту твою глядеть. Царица, Смеешься ты над бедной вдовой. Грешно тебе? <смех> Мне вовсе не до смеха. Тебе не мнится, что великий царь на вдовушку убогую почти. <смех> Мудреного тут нет. Ой, <смех> Лян, ты на кого же твою красоту? Он про меня. Полный, не любит он меня. Ой, смотри, да? смотри, царица, качели в твоем саду он выстроить велел. Вам погляди. Качели? Так и любят, Василиса? Кого полюбишь, в чем там откажешь? А мне во всем отказ от государя. Ну, право я не знаю, что сказать. Чего ж тебе? Заморскую завачка, конечно, <смех> принять себе дозволил. Не верю я тебе, чтоб ты не знала, чего желает женская душа от милого. Скажи, так буду знать. Такая ли любовь нам греет сердце? Я знаю, помню, я сама любила. Любили и меня. Кого полюбишь, всю затем и ходишь. На миг один раз так Хуже Все в бы. Глядел, угу. дождал приказу, Чтоб поскорее исполнить. Вот как любят. Хорошие мужья, хороших жен, Ой, уж этого, <свят> кажется, не бывает. <свят> не дождаться бабам от мужьев такой любви. <свят> да если он был мужем, да он бы все на свете сделал, только путешить чем-нибудь меня. Кто он-то? Зачем тебе? Он умер? Я шутила, я в шутку речила. Забудь про это. Забуду я, какая мне нужда. Да и тебе-то помнить не годится, царица матушка. К тебе Григорий Лукьянович Малюта приказал спросить, дозволишь ли явиться ему при дочери царские твои. Добро пожаловать. Зови. Давно ли он позволения стал просить? Бывало, ходил ко мне без спроса. Ты останься. Я, матушка великая царица, пришел к тебе с повинной головой. Ты гневаться изволишь на меня за то, что я, холоп царя негодный, крамольникам по тачке не даю. Я государев пес. Чутьем я слышу, кто друг ему, кто не друг, ты напрасно за ворога в царя ступаться хочешь? Я слышала на медне, ты в бояре просился у царя. Так что ж, царица? А он тебе ответил, что не хочет сажать тебя в бояре, что не стоишь ты этой чести. Хоть и так, пожалуй. Вот отчего ты на бояр и зол, что самому тебе попасть в бояре не удалось. Что делать? Не по нраву пришлось тебе мое усердие. Вижу, на царской службе всем не угодишь. Завистлив ты. Твоим глазам зависны боярские заслуги. В поле ратном за кровь свою и в думе за совет Они почет добыли недаром. Твоя какая служба? Да ну, ведь, как тать ночной, Как придорожный вор с ножом, с дубьем ты ходишь. Так по заслугам тебе и честь. Царица. Молчи, холоп, не смеешь, ты, царицу, не выслушав, перебивать. Не в силах за кровь князей боярства и народа я мстить тебе. Сам царь, твоя защита, так выслушай ты от меня, хоть брань, с горючими слезами вместе. Помни. Не всегда царь гневен, Отдыхает от казни он. Я часу подожду счастливого, И ласками осыплю я батюшку царя. Я угождением суровое в нем сердце размягчу, И на тебя тогда челом ударю. Фу! Царица уходит. Куда прыть? Смотри-ка ты, пожалуй. Была такая скромница, воды не замутит. Гордыня обуяла. Она спесива. А Господь спесивом противится. Обидно-то, обидно. А делать нечего, терпи, Григорий Иванович, Тебе не спорить с ней. Она царица. Знаем, что царица, покуда мне с тобою так угодно. А я-то что? я вдала, уж вот во сне не снила бы. Василиса, ты не хитри со мною. Царю ты знаешь, Анна, надоело. Ему теперь другая приглянулась. Другая? Кто ж? А хоть бы ты. Помилуй, Господь с тобой, великий царь не слеп. Ну, как же, дело быть. Она моложе, она меня красивее. Ты красивее, не спорь со мной. Красивее цену знаю. В совете царь тобой любовался, Не мог отчеять весь. И разговора другого нет, лишь о тебе. давай. не царская корысть. Тебя, Григорий Рукьянович, я попрошу оставить, Не говорить со мной таких речей. Я честно жила до сей поры, Я обещала после смерти мужа Верх-вдовой остаться. Если ты еще хоть заикнешься, Я в монастырь уйду. Наш царь, женатый, Невестой быть я не могу, К тому же не девушка, вдовая и скажешь, что честная вдова честнее девки, которая до свадьбы полюбила сердечного дружка, ужели она кого-нибудь до свадьбы похварялась сама сейчас? Кого? Ага. Кого? Не знаю. <oliveil quali> <Crash> Перед тобой мы с ней говорили. Ты вдруг вошел и помешал. Мне имя нужно. Микаю я, кажись, не ошибаюсь. Жила она у князя Михаила, а у него был сын. И говорят, собою молодец. Она сказала, что умер тот, кого она любила. И этот был убит. Ну, значит, он... твоя звезда восходит василиса игнатьевна царицей может быть не позабудь и нас своих холопий погроб твои уж я тебя просила не искушать меня вдову тому нельзя статься, чтоб я была царица ты напрасно не овощай меня как хочешь а кто пойдет к царю с доносом Ты? Убей меня, я не пойду. А кто же? Стой! Андрей пойдет. Он жил у князя, в Костроме бывал. Царицу Анну с младенчества он знал. Ты ко мне ему зайти. Мы потолкуем, я научу его. Мамка не знает ли, не скажет ли она. Тогда верней. И правда ведь мы догадкой на князя Воротынского напали. Покликать бы ее. Да вот она. Сюда скорее, старая колдунья. Колдунья? Я, царица Натуманка, в своем ли ты уме проснись, кормилец. Меня и царь Егоровна и зовет. Уже тебе от матушки царица достанется. Ай ты меня не знаешь. Ох, батюшка. Ну, сказывай скорее. Мне некогда с тобою проклаждаться. Кого царица до да венца любила? Помилуй ты, кормилец. Говори. Кто знал ее? С кем чаще всех видалась, Кто ближе был? Ну, Володька Воротынская. И погуби. Старуха, всю истину сейчас же говори. Григорий Лукьянович. Кого она любила? И Богу нет. нет. Да допусти меня. Поклонишься ты за меня. Ой, ой, спасите! Денной разбой Царица на хорому. Ты погоди, погоди кричать. Еще не время. <сёк> Проклятое, молчи. <сёк> Ребята, живо! Ребята! <сёк> Четвертый пес. Они хитрее а не хитрее бабы. Царю по нраву я пришла. Спасибо, что доложил. Челом тебе, Григорий Лукьянович. Ты хочешь подслужиться царю нетрудной службою, сосватать пригожую бабенку. За услугу и за красу чужую хочешь милость добыть себе и на чужом добре барыш нажить. Так нет же, старый грешник. Уж если мне судьба и доля вышла царицей быть, я сяду и сама. Потом подумаю, не лучше ли будет держать тебя подальше. Два медведя В одной берлоге не живут им тесно. Ах ты, грехи! Куда теперь мне деться? Пожаловал наш сокол ясный. Царь, наш батюшка. Чего ты испугалась? Пойди ко мне поближе. Я не зверь, я человек. Я раб греха и плоти. Ты, грешница с лукавыми глазами, чего боишься? Подвижников смиренных постом и бдением испятые лица вам, грешным бабам, видеть тяжело. Я также слаб своей греховной волей и ежечасно помыслом нечист. Как вы же, бабы молодые. Значит, тебе бояться нечего меня. Царица здесь была перед тобою. Она отсюда только что ушла. Я упредить ее пойду. Поспеешь. Тебя я в думе видел. Ты давно ли в царицыных покоях? Я? Недавно. Недели две. Тебе мои хоромы понравились? С младенчества молилась и Грезила, Чтоб царские палаты привел Господь увидеть. Послужить тебе, царю. Какой же больше чести рабе твоей покорной? Я знаю вас. Вы, бабы молодые, на молодость и красоту завистны. Что молодость? То силен, то ты молод. Красавец тот, кто славен и могуч. Ты видела малюту? Малюту? Нет. На что мне твой малюта? Я утром в думе видел твой взгляд этот взгляд насквозь прожег мне сердце. Ты мне по нраву. Пади, к царицы, она красивей, лучше нас. Нарядней. Поди, поди. Безумно, скучно, а? О чем скучать? Я мужа не любила. а меня бы ты могла любить? Сказать, что не люблю, тебя обидеть, да и неправда. А сказать, люблю, сказать тебе всю правду. Грех большой. И ты, женатый, я вдова, так лучше не спрашивай. Со мной бабы так не говорили. Ты смелая. Ха. Какая уродилась. Уж не за Великий государь. Ха. Ты грамотник. Мне имя Василиса. Ха. А что такое Василиса, знаешь? Царица? Да. Ха -ха. как меня назвали. Какая я царица, я раба. Да что я, дура. Так разговорилась. Пойди к жене. Василиса. А? а ты сама царицей хочешь быть? Не искушай меня, великой государь, молю тебя. Тобой мне веселее. Царь уходит. Входят Малюта и Калычев. Кучает царь. Жена постыла. Свой царский век царица доживает. На смену ей жену другую. Нужно великому царю. Спасибо, случай помог беде. Сама себя царица нам выдала. Сама вину такую на голову свою наговорила, что лучше не придумаешь. И, Люба, а то поди, придумывай вину, до да послухов иши. Андрей. Послушай, ты помни все, что я тебе скажу, и толком говори царю. У Мишки ты в Костроме служил. В девицах Анну ты видовал И слышал не однажды, что промеж них с Волочкой Воротынским любовь была. Освободи, Григорий Лукьянович. Заставь другую службу служить тебе. И... недаром говорили, что ты такой-сякой, что ты, бывало, с крамольниками знался зачастую. Смотри, Андрей, ты сам мне говоришь, что полюбил меня. За что ж ты хочешь мне на душу взвалить такую тягость? Безвинную царицу закупить? Ее душа-то чище голубинный пред Господом. Да ты в уме нет. Опомнись, смерть, кому ты говоришь. Тебя к малють в службу не тянули, ты сам пришел ко мне, своей охотой. А первой службы сослужить не хочешь? И без тебя найдем, коль ты не годен, Охотники найдутся. Только помни, кто служит мне, тот мой. Душой и телом негодных слуг я не держу. Или режь, или самого зарежут. Да я зарезок-то скорее возьмусь. Велит у меня Григорий Лукьянович повытащить острей булатный нож, пойти в ее покой и, как овечку-то, приколоть ее. Мне легче будет видеть, как трепещет под воровским ножом лебежья грудь, чем клеветать и срамными речами безвинную позорить перед мужем. Я рад служить. Но только в не бесчестить иудинским предательством свой род! Бесчестья нет на службе. Так ты мал перед царем великим, что какую позорную и срамную послугу ты не служил в утеху государю. Все в честь тебе. Холоп. Бойся. Он молод, а -а -а. И глуп еще, постойка. Я два слова скажу ему, послушай, не бойся. Наставь его на разум, Василиса Игнатьевна. Он бабьева ума послушает, а вось умнее стал. Смотри же, я теперь пойду к царю, а ты в синях побожди, покличу и подходи к царю смелей, без страха. Я объяви, что сказано. За что ж вы губите царицу? Вот за что. Царю она, ты знаешь, надоела. А царь еще не стар. На нас порою, на слуг царицыных, на баб и девок он смотрит так... То, кто греха боится, так со стыда хоть провались сквозь землю и каждый миг дрожи. И на тебя? А на меня, всех чаще. Ой, ой, ой. Что? Видно, не по сердцу тебе. Что ж делать, парень, с царем не спорить? Ты сама нарочно в глаза ему без совести глядишь. Сама к нему навстречу забегаешь, без бесстыд. Раз ни худо дело. Это... Как Бог с тобой. Андрей, постой, постой. Послушай, прежде. Мы царицу развесть хотим в Он будет рад, хоть малую вину найти за ней. Запрет ее как Анну Колтовскую в монастыре. И, не промедлив часа возьмет себе жену шестую. Малый боярышень, красавец на Москве, Утешится, как новую игрушкой женой своей. От нас же, недостойных, храбынь своих Взор царской отвратит. Минуется мой страх, И на свободе смогу тогда любить тебя. Ну, понял? Ну, понял ты. Все понял, все понял, все понял. Все, что хочешь, исполни я. Прости меня, Василиса Игнатьевна, безумные слова. Я от страха это да безумно. Почудилось мне, бедному, что старый тебя из рук моих головку вырвал. Ой, не первый раз вину тебе, прощаю. Уж так и быть. Поберегись вперед, гневить меня. Не ты ли мне вожился, что мой приказ закон. Ты не гордись. Ты ведь мечтал, что красен ты молодчик. Разбойник, соблазнитель группы лба. Так знаешь, найдутся, если поискать. Хоть не тебе чита, поплоше будут. Да где уж нам сиротам, бедным вдовом, за красотой гоняться. Лишь бы только любил меня. Да слушал. Вот что надо мне, сироте. Прощай, Андрей. Андрей! А? Приди ко мне сегодня после звона вечернего. Я буду дожидаться. Как тяжко, непривычно бесовскую величину надевать. Несчастна ты, Васильичка ванна Избыть тебя хотят. И скоротаешь ты дни свои в монастыре далеком. Ты не жалея царской доли. Не я твоей погибели желаю, Твоя погибель прежде суждена. Мой грех невольный, я слуга царев. Не я другой найдется и погубит тебя вернее, чем я. Прости меня. Прости. она призналась? Да, великий государь, и похвалялась. А? Лишь имя не назвала, но верный твой слуга Андрюшка Калычев нас надоумил. Он жил у князя в Костроме И слышал, и сам видал кое-что И по приметам выходит так Царица говорила, что милый друг был суженый ее Что за тобой она лишь горе терпит И слезы льет Что если б жить за милым, за суженым Другую в жизнь узнала, советную Что он ее любил не так, как ты И что она любила сама его И до сегодня любит, что умер тот, кого она любила, а быть бы ей за ним, никто иной, Володька Воротынской. Он в ту пору был под Москвой убит. Притворщица со мной и разговор у них вдруг найдет. Сидит потупит в землю, смиренница такой смотрит, как будто она овца, а я мясник. Самом себе. Я думал, пора моих греховных помышлений совсем прошла, что старческое око не соблазнит моей греховной плоти. Ошибся я в себе, малюта. Еще грехов во мне гнездится много. К духовной скорби сердце не готово. Я увидал Милентьеву. И вновь былым грехом мечта моя смутилась. От нас Тофья и Ряса не уйдут. В монахи из царей попасть нетрудно. Греха не бойся. Мудрый Соломон набрал себе не шесть, а... Сотни жег, молчи! Я не люблю кощунства. Последний грех. Последний. А потом покаемся. Ведь не сейчас же над нами Господень суд. Покается успеем. Последний грех. Я выкуплю его тяжелым послушанием. Я нынче же поклоны класть начну земные. Последний грех, последний, позвать сюда царицу. Малюта, пошли мне Калычева. Людей? Я дворянин из рода Колычевых, государь. Ты mm. в девках знал царицу Анну. Правда ли, что до венца Володька Воротынской был служеном ее? Царица Анна у Воротынских вотчи не жила. Я раза два видал ее. Холопы несли молву, что молодого князя она к себе приворожила так, что в ней души не чаял. Что, пожалуй, мол, женится на ней. Ну, что потом? Великий царь, мы маленькие люди. Увидишь ли, что в княжеских светлицах, что в девичьих высоких тюремах, в широких тенях делилось? И правда... Не видишь глазом, так ушами слышишь. Как я что слышал, то и молвил. Знамо, что про бояр хорошего не скажут, холопы их. А что случилось дурного, так зазвонят, что колокол. Негоже и сказывать, что люди говорили про молодого князя-то. Покликать монку. Она жила при ней, она расскажет про все дела и забавы с царицами. Я спрашивать пытался. Ну, и что? Да старая колдунья со страху, что ли, вовсе онемела. Я попытал ее, кажись легонько, на дыбу, вздел, до раза два ударил. Проклятое, что-то бормотала сквозь зубы и околела, не сказав ни слова. Не сказав ни слова, уши и ты. Старухе еле держится душа, а он ее на дыбу. Поджарил легонечко, так все бы она и рассказала. Повелеть изволишь, государь. Смотри, малюта, mm -hmm. кто бы мог подумать, что под таким смирением зло таится и ненависть к царю и мужу. Великий царь, о чем ты говоришь? Я слов твоих не разумею. Не разумея что-то. Подними глаза, смотри на нас. Могу глядеть я смело. Смотри в мои глаза, ты в них увидишь, что я чиста перед тобой и Богом. Обманщица, ты лжешь теперь глазами и языком. Великой, государь, не мучь меня. Скажи мне, в чем виновна перед тобой жена твоя? Во всем. Произнося обед перед Налоем, ты солгала попу лукавым женским, обманчивым, болтливым языком, а сердцем лживым Бога обманула. Ты мне лгала своим лицом веселым и детской радостью, что из девчонки заброшенной ты сделалась царицей, притворствуя в твоем холопском сердце, ты о другом скучала в то же время. Лукавая ты ласк моих дичилась. Ты мужа, ну государя, отдаляла с ты дом своим притворным, а холопу без совести в девицах позволяла ласкать себя. Кому? Кому? Когда? Мне ложь гадка. Притворство, ваша бабья, Наскучило? Потешь меня хоть раз. Ну, скажи всю правду в очи мне. Хочу я посмотреть, как будешь ты крушиться и горевать, как будешь вспоминать касатика сердечного дружка. Какой дружок? Я никого не знаю. Какой, скажи? Володька воротынской. Володю? Я ребенком только знала. Родными мы росли, потом на службу уехала. Ты лжешь. Нет. Калычев, скажи ты ей в глаза, что лжет она. Андрей, Андрей, вот князя Михаила, слуга и милостник, и ты посмеешь оклеветать его родного сына за родину, страдальца и меня, безвинную. То люди, то и я. Великий псаь, мне бедненькой сиротки, когда была в девицах я, могло ли в ум зайти, чтоб светлый князь природный и знатного отца любимый сын польститься мог на девушку-сиротку безродную. Обычаем девичьим гадала я о женихах, как все. Я на назвать не смела князя в своих девичьих думах. Я гадала, я думала, что суженым мне будет не князь Владимир Воротынский, где уж, а разве вот Андрюшка Калычев. Теперь тебе Тюрьмой твой терем будет. Сиди, молись, замаливай грехи. Я не хочу быть мужем тебе. Неразвратно и бесстыдно за то, что ты сменять готова царя и мужа на первого хлопа. Прошу. Государь. Царица уходит. Царь подходит к Калычеву, смотрит на него, поднимая остро точный посох. Что значит эти речи, Калычев? Что Анна говорила? Не Володька Воротынской был суженым ее, был женихом желанным. А Калачев Андрюшка говори, Не знаю, что царица говорила. В ее душе я не был, государь. Немало винно мне перед тобой и пред Господом грехов великих. За те казни... А это нет ни не мы! Малюта. Вели ему поместного прибавить, изводчин воротынского удельня. И шубу дай. Чего тебя? себя любили. Великий государь. Твой раб служить твоим велениям и праведному гневу твоему готов всегда. Я строгой твой приказ не побоюсь исполнить, хотя бы касался он жены твоей виновной. Виновной? Да, она виновна, знаю. Державный Генрих Аглицкий король двух королев казнил. У нас другой обычай заговорят в народе. Митрополит что скажет? Англичане больше почета к королям имеют, чем вы к царям своим. Не только волю, они намек умеют понимать, и королевский взгляд. И так ведется во всех иных великих государствах. По всей Москве собрать пропольных пьяниц, приятелей, потешников моих! Желёй теперь, я схватывай, развязался. Повеселее надо встретить холостую жизнь. Эх, шута, ко мне! Я, дедушка его! Давно тебя ищу по всем покоям. Проси, держи, пои, кешь меня сегодня. Наше дело. Давай откавываем молока, молока. Алалала баба молока. Paji kičira kičira babla babličila jeva kamy papetka papki sta papki tři tři Стал. И так бывало прежде, не проходил гнев царской без убойства. А что теперь? Потопал, покричал. Деньков пяток посердится на Анну и на других, кто подвернется. С месяц коситься будет на нее, а все же она останется моей помехой. Конь брошенный постылой, но женою, царицею, а я, ее рабою. Я не слепа. Я вижу, что царю понраву я. Старик на Василису, как кот на мышь, глядит. Но Василисе. Наложницей быть мало. Пробиралась, ползла по я к двору царицы, За сиротство и бедность натерпелась, Позору я и брани от бояры, От толстых дур, унизанных стерегами и кольцами. Умнее меня не. И крашу, что ли? Одна краса у них, что растолстеют копна копной от вечного лежания, да от питья хмельного в тихомолку под страхом мужней плети. Злые бабы, лишь по мужьям и чести. Я обиды сумела бы им возместить, старицы и окрашу их, и в миром вдовьем платье, наденька я наряды дорогие, ну. Пусть тогда покажут, кто в Москве с Миленькиевой красой сравниться сможет. Хоть полюбуюсь на себя немного. Венчальный свой наряд, наверное. Вот он. Ой, о, как давно себя я не вязала, а красавицей такой И оставаться рабою мне. <смех> так нет же. Нет. Цареву я видела. Любовь, Филаску. Быть хочу царицей я. И буду. Маша! — Ну, что глядишь? Чего ты испугалась? — Ни разу мне в таком богатом платье видать тебя не приходилось. <связь> Больно, пригоже ты на загляденье права. И властный вид такой, как у царицы. На радости, какой же нарядилась так цветна ты. — Покуда нет... А будет и радость у меня. Увидишь скоро, и не в таком наряде, Побогаче, и япончу и летник я надену, И жемчугом осыплю с головы до самых пят. Пошли, Господь, на долю сиротскую твою. Скажи мне, Маша, такая ли походка У царицы умеет ли она как лебедь плавно неслышными шагами выступать, не колыхаясь. Да нет, с развальцем ходит, качается по сторонам она легонечко. Ты лучше ходишь. Что-то так прямо стать, так гордо поклониться, наземные боярские поклоны, так нехотя им кланяться, чтоб знали чтоб ли они, лежа во прахе ничком у ног твоих, что этой чести они не стоят. Я не понимаю, мне в толк не взять, к чему такие речи? Умеет ли царица Анна бровью без слов сказать тебе и гнев, и ласку? Да где же нет, она у нас такая смиренница, Пошли, бог здоровья и всякого добра. А я умею на то и взять тебя. Так ты пойми же, как горько мне, Что я с такой красой, с такой осанкой царской, Я раба, раба, тогда как ей, моей рабою, Престойней быть. Зачем в хоромах царских она сидит? Сидит и не пускает меня с царем Иваном рядом сесть? Мне страшно. Выглядит Игнатьевна. Молчи, молчи, услышат. И донесут царю беда моей голову. Пускай сам царю слышит. Старова ты? В тебя ни не вшел ли? Тебе не враг ли... Шепчет эти речи, прости меня, С тобою оставаться в небоизна, Я в постою, разок-другой Передохну на воле. <свят> Счастлива ты на свете родила, И проживешь на свете, не узнаешь Ни радости большой, ни адской муки, Когда царицей буду на Москве. Приди ко мне за милостью. Я вспомню и награжу тебя по-царски. Полно. Не надо мне. О, Господи, помилуй, с тобой того гляди, что пропадешь. Да. Ой. Как я зла. Но он, если б можно было, при. Кинулась бы я змеей шипучей, медяницей в холодной пестрой шкурке. Я поползла по частым переходам решетчатым, По кленовым синям до терема И обвилась бы вокруг ее лебяжьей белой груди И жалила, и жалила ее. Не дожила бы она до завтра. Только до вечера и жить. Непривычный. К такому делу наши бабьи руки. <свёртый> да если спить в твоих глазах. А что? В покое к нам не ходят холостые. А кто пришел? К тебе? Андрей Петрович по зову говорит. Ну пусть его идет. Большой обиды не вижу здесь. Ай, ты хочешь дурной молвы. Хоть нас-то пожалей. Пришел Андрей. Челом он тебе? Что это, Василиса Игнатьевна, зачем ты нарядилась? Не гостя ли ждала? Тебя. А? Спасибо. Кого ж мне ждать? Один ты у меня. Одна моя отрада ты, Андрюша. Не веришь ты. Не верить. Как не верить? Да только все же мне кажется, что шутишь со мной ты. Вот я один с тобою держу, в руках тебя целую крепко. А в голове такая дума бродит, что выскользнешь, и из рук моих ты змейка и спрячешься. Напрасно обижаешь. Ну видишь ты, что я твоя. Чего же тебе еще? Подумай ты, когда полюбит парень, замужнюю, удовую или девицу, кому труднее на свете жить? Чего для милого дружка мы пожиреем? Да вот хоть я и женский стыд забыт, и не боюсь, что люди скажут, могут прогнать меня с позором от двора и запереть в монастыре. А парню ни страха нет, ни дела, ни забот. Ты только слов для бабы не жалей, да уговаривать не поленися. И в том труда большого нет, но глупые. Что не скажи, все верим. Ты вот мигом уговорил меня. Родная, жизни для тебя не пожалею. Правда. Вот на уме я и держу, что только мне увидать на деле Как ты любишь. Увериться глазами. А потом уж и спорить я не буду. Все на свете. Что хочешь ты? Ах, мой родной. Что а ж ты из рук моих ну, девочки. От ласки ты давно отстала, парень. Да что тебе смотреть на робость бабью? Стыда боишься? Не пускай милого. моя вина, что я тебя пустила, а ты пришел, так ты хозяин здесь, я гостю отказать ни в чем не смею. Ну лупехонька я баба, ну а ты исполнишь все, что попрошу. Исполню. Приказывай. Боюсь обманешь. Богом клянусь тебе. Ах, милый, милый мой, а? сердечный. Прости, скорее. Во меня душа кипит, на всякую готов идти послугу, чтоб чтобы знала ты, как я люблю тебя. Голубчик белый, отрави царицу. Бога, что ты. Возьми назад слова. Проси у Бога, чтобы Он простил тебя, что дерзким словом и помышлением ты согрешила. Говей, постись, куда мне торопиться. Успею поговеть и в пост великой. Во всех грехах тогда покаюсь. Стать. Что Сделала тебе царица Анна. За все добро убить ее ты хочешь. Я? Я хочу. За что такой злодейкой считаешь ты меня? Могу ли желать я, царицы зла? Она вдаре несчастной приютала. Была мне госпожу и матерью, и милостью дарила, и ласками. по царскому приказу. Малюта мне велел убить ее. Он говорил, я помню, да. Эх, сгубили вы царицу. Я не жалею. Да как же быть? Подумай ты. Андрюша, что делать мне? Поднимут свои руки невинную убить? Греха боишься? Да разве хуже во всей царевой дворне? Не нашлось, что за меня взялась ты? Да кому же? Могу поведать я цареву тайну. Разве могу довериться я нашим бабам? а больше я не знаю никого. Как любишь ты меня, так выучай. Господи, любить-то я люблю, да грех ты не замолим. Андрей, от царского стола ты понесешь царицы, как будто царь прислал в царевом кубке Сученый мед тебе отдаст малюта, и ты пойдешь. Услоблати! Послушай, великий это грех! Слушать не хочу. Я проведу тебя, и ты заставишь до дна испить серебряную чашу за здравие. Василиса Игнатьевна. Mm. Тебе для ради женской красы твоей души я не жалею. Но запомни, mm. совершившее это дело греховное, я буду господином, а ты моей рабой. Согласна. Заставляй не ласка, я грозным словом тешит любовь моей иноров молодецких. Женой возьму тебя в свой дом. Больно. Больно. спроси легко ли мне Ой, не любу, да царь велел. Бесты же ты, баба. Ты горько ее обидой отплатила за милость и ласку, и смеешься, и тешишься мучениями моими. О, Господи! А кто же виноват? Не знаю я, но я не виновата. Не думаешь ли ты, что я заплачу? Перед тобой оправдываться стану перед холопкой. Я на суд Боярской, на суд Петрополитов позову доносчиков своих. Святая правда возьмет свое. Боярам не придется судить тебя. Великий государь не отдает себя на суд Холопов. Он сам судья над женами. Я вижу, вы продали меня. Вы с малютою. Кто деньги вам платил? Кому нужна моя погибель? Вижу, царю жену другую прочь. Нужно ей место опростать. Нельзя двум женам под крышей жить одной. Скажи, кому я уступлю и терем златоверх, и батюшку царя? Почем я знаю? Нет, видно, я пред Господом грешна. Великий грех какой-нибудь забрось. За гордость ли Господь меня казнит своим судом? За Анну Колтовскую. Она жила, и ее зовут царицы, а я чужое место заняла и радуюсь. Легко ли теперь? Вот так и мне. Отплата злом за зло. Когда была я в счастье и в почете, не думала о ней. Она с тобой увидела грозу и вспоминаю несчастную. Вот так то мы всегда. Поехать к ней, чтобы да попросить прощения. Упасть в слезах к ногам Овощ Господь и надо мной жалеть его. Хватило ты. Разве решена судьба? О, Господи, как страшно! Скажи ты мне, убьют меня? Не знаю. О чем мне знать, что на душу положит царю Господь? <связь> Не дужится мне что-то, и голова горит, того гляди забрежья. Ты ничего не слышишь? Мне кажется, что где-то ударяют ковсеночные, да только редко что-то. Ну вот уже не слышишь? Нет, не слышу. А где шумят? Пирушка у царя веселая идет. а, пирует он, обидчик мой, а я с тоски мечусь и умираю. ну полно Быть может, царь простит? Нет, не жалеется я на этом свете. Жалуй нас, рабынь своих, а Поужинать извой на сон грядущий. Покушай, матушка. Маша. Маша. Ты, Маша, сядь за стол со мной вместе. Не отходи, не оставляй меня. Клычев не идет. Теперь пора. Вот я и готова. А он не идет. Еще лишь миг. Один лишь только миг. Я брошусь перед царицей сповидую. Но где же ты? Обий! так долго. Торопясь, Василиса выливает содержимое склянки в кубок. Бомелий говорил, что без мучений, что мучиться она не будет. Где он, посол царев. За да, что такая милость в жене своей опальной? Поклонись на не царском, да хорошенько поклонись. Постой. Чем бы дарить тебя, посла, не знаю. Возьми кольцо. Не надо мне царить Постой. Сказать тебе хотела что-то. Хоть словом приласкать. Андрей, ты помнишь, когда в деревне ты у князя жил, раз в сумерках прошел ты под окошком и в упал к тебе венок из Ты думал, что шутили иные девушки, а это я. Царица! А зимой еще. Ты помнишь? Отпусти меня, царица! Послушай. Мне скажут, В этот кубок зелье положено. Положено. Царица. Одна царица Анна жалованный Кубок. Шли, Господь, Царю и Государю веселье и радости и счастья на многие, на многие гадда ой душ унь душно жжет меня огонь о господи помни Дальше убирайся. Не то с тобою будет тоже. Ступай скорей. Тебе не место здесь. О Боже. Убей меня твоим небесным громом. За да что ты терпишь назовой земле таких злодеев покаянных? Мало мне лютой смерти за мои грехи. Василиса. Мы встретимся с тобой. Гора с горой не сходится. А мы с тобой сойдемся? Сойдемся! царя Ивана Васильевича. Ночь. <звы> Несчастлив. Царь ножом. Уж как здорова Мелентьева была. А что ж? Хворает. А что за хворь? Не знаю. Слышал мельком, прислужницы ее болтали, будто пугается. Чего бы ей пугаться? Чего? Грехи. Сказать-то страшно к ночи. Ну, скажи, коль начал. Я, пожалуй, сказать не прочь, да только вы молчите, чтоб никому. Ну. Пожалуй, головою поплатишься за новость. Мы не скажем. Ну, слушайте. Покойная царица по терему ночной порой уходит. Господи, кто же видел? Я не знаю. Но говорят, что ходит это дело мудреное. Разве не бывает? Да сплошь и вряд. К добру или к худу? Какого ждать добра? Толкуют люди, бывалые, что если где увидят покойника, так значит быть другому? Не утаишь греха. Еще не вышло шести недель, как Анна померла, а царь уж взял себе жену другую. Да сорочин, Душа еще блуждает по тем местам, где заживо грешила. Ей до шести недель покоя нет». Знать новую царицу Выживает Покойница Да лучше помолчать И то молчать Не наше дело, братцы Что не видать Андрея Колычева? Молючина любится. Алюслай, куда концом его? Он в Суздаль послан. В усопшую царицу хоронить в монастыре Девичьем. Да и уж, пора бы назад ему вернуться. За недугом замешкался он, видно. Что-то хворости доливать Андрея больно стало. Он с тела спал, в лице переменился. Не ест, не пьет. И бродит, словно тень. Того, гляди, уйдет в монахи. Полно. Не так глядят, как в монастырь идти. Скучает он, что одинок на свете. Женить его, так он скучать забудет. Потише вы. Сюда идет Григорий Лукьяноч, а с ним и Калычев. Ты с похорон на свадьбу угодил. Да только жаль, что не попал к началу, замешкался. Мы без тебя попойку отправили, а ты попал к похмелью. Покончился, Покончил. Схоронили. Покончили, ладно. Повеселее гляди, всех мертвых не оплачешь. Прости, Григорий Лукьянович, я с комарохом не был и не гожусь в потешнике. Плясать и песни петь тебя мы не заставим. А я тебе, мой государь, Григорий Лукьянович, покланяться хотел и милости просить твоей великой, чтоб за меня царю челом ударил. Прошусь в монахи, Ефемию в Суздаль. Отец родной, покланяйся, пожалуй, за сироту. Да ты в уме или нет. Покланяться царю и государю. Сказать, что раб его служить не хочет. Червяк ползучий. Кто вздумал, тот и растоптал ногой. Пропадешь без вести и помину. По милости царя ты человек. Великий царь своим орлином оком призрел на нас, и мы живем, мы дышим и движемся. И то, велика милость, что живы мы. А если божья воля и царская пошлют тебе на долю у трона стать, царевы очи видеть, тогда забудь себя и стань собакой послушною и принимай равно и царский гнев, и ласку с умилением. Напрасно с нас собачьи хари сняли. Мы псы царя. По младости твоей я отдаю вину твою, но более и думать не мое о том. Ты в спальнике поставлен. Не всякому из княжеских детей такая честь. Ты скоро выйдешь в люди, Ты близок был. Царицы новой. Близок. Ну Но что-нибудь дождет тебя. Ты знаешь, что близ царя? Близ смерти. Или чести. Из спальников один останься здесь. Хоть ты, а ты, Андрей, и остальные в сенях стоять, беречь крыльцо за мной. И выше меры. В ней крото не видно. Нам, сиротам, там, заступница, и она не будет. Где уж? А любит царь ее. По всем приметам, она ему милей всех жен. По нраву, что поперек ему не молвит слова, не плачется за горьких беззащитных, не тушит гнев его, а только разжигает. Поверишь ли это чудо? Сам Григорий Лукьяночки ее боится. Будто. Эхо Прощай. Прощай. Входят царь и царский лекарь Бомелий. Посмотри, Бомелий, быть может, и сегодня случится с ней. Всего шестые сутки мы с ней живем, как муж с женой, я хожу в ее опочивальню, и, диво, одну лишь ночь она спала спокойно, а со второй во сне метется духом, кричит, слова невнятные бормочет, пугается. И, пробудясь внезапно, безумная, с открытыми глазами, из терема сбирается бежать. И все почем-то жалится. Не порча ль то. Не порча, а болезнь. А как она зовется? Паранирум зовет ее ночное прохождение. над Нактамбулатю. Или лунный? А вылечить ты можешь? Лунный камень врачи дают в такой болезни. Если ж нечистый дух войдет. Так Василису ты думаешь, что лунный бес посажен? Луна чиста, но в области луны Витает без. А может он из гроба усопших вызывать? Без? Да, не может. А может волк, по нашему волшебник Пифий тоже Сирич Пифаниса? Эндорская пифия Самуила царю Саулу вызвала из гроба. Но кто же мог вселить в нее недуг? Чьим волшебством в ней без Страшно на свете жить, бомель. В час раздумья ночной порой. Меня душу страх объемлет. ищется все замыслы и ковы боярские. То умысел и злой навет бояр кромольников. Их людей, злодеев, немало у тебя. Щадить не надо того, кто сам другого не щадит. Кто милости не ценит, тех не надо и миловать. А снизу Она идет. Вот, посмотри. Спаси нас, заступница. Поди ты, ты прочь. Поди. Зачем за мной ты Слышишь? Слышишь? Зачем? Придишь ты. Мертвыми глазами мне прямо в сердце. Сгибаешь. Исчезни ты, исчезни, да воскреснет. Тяжелый сон какой. Да расточаться, Ради его. Ну, видишь ты, Бомелий. В ней раздражен тяжелой думой мозг. Я знаю их, кого бы не полюбил я, сейчас они отнимут или испортят. И первую жену мою сгубили Настасью, испортили мою невесту Марфу, испортили и эту, и их работа. Василиса. Царь. Царь. Давай, иди в свое опочивание. Царь, ну. государь. Я умираю. Ходит. Она за мной все ходит. Защити. Защиты у тебя прошу. Царица. пойди усни. Я дам тебе лекарств. Нет, нет, я не буду пить. Отравишь немец. Какие зелья ты варишь, я знаю. Спасибо. Нет, не буду. Высвободи. А помнишь ты? О ком ты говоришь? Кто гонится? Кто ходит за тобой? Безумная. Она, царица, Анна, она за мной приходит по ночам, Манит меня к могиле. государь, mm. пусти меня, я съезжу помолиться на гроб ее. Быть может, умолю слезами я и щедрым подаянием усопшую, и грешная во гробе уляжется она покойно. С Богом я не держу тебя. Пустому страху не очень ты вдавайся. Молодушек ваш женский род. Вот то-то. Коротка душа убав. Нет, я не молодушна. Недаром я жена твоя. Мне совесть и память дел прошедших и грехов не жить, не веселиться не мешает. Я весела весь день. Вот только ночью. Вольно же ей в полночный час являться. Уж это мне помимо не по силам. Здесь женских сил не хватит. Ты скажи, а? к тебе они приходят ночью. Кто? Убитые тобою, князь Владимир? Михайла Воротынской, в такие я, да разве я убийца? Я судья, по данной богом власти караю злых крамольных лиходеев и жалую покорных верных слуг. Всегда ли ты караешь за вину? Не гибнут ли по вражьему навету безвинные? Василиса, я милости сегодня, но вперед меня гневить ты бойся, это дело не бабьего ума. Ну вот и ладно, казни кого ты хочешь, или с женой живи в любви, люби меня и тешь. Мой государь, Иван Васильевич. Вступай за ее почивальник. Боюсь. Чего боюсь? Она придет опять. Мы посидим с тобой здесь, до света. Я женщина. Мне страшно. Не ну, Мальчик тебе, я сидеть с тобой и забавлять тебя. А Клестар, зачем же ты женился? Молился бы почетка. Василиса? Зависли вы на молодое тело глаза твои. А угождать не хочешь жене своей? Так помни. Василиса? Ты что кричишь? Меня не испугаешь. Мне выходцы из гроба только страшные, А грозного царя я не боюсь. Увижу я. Как ты не побоишься? Ужилию, mm, убьёшь. Убью, не пожалею. Убить убьёшь. А лучше не найдешь. Василиса, ты не, не шути со мной. Не ровен час, я на руку Я Я. Yes. Пать хочу. Ступай в почевальню Я здесь засну. Покрой мне ноги. Чем? Сними кафтан с плеча. Хм? Да ты в умели. Ну а чего б не так? А дура, баба. Не больно, дура. Не глупей тебя. Не спой со мной. За красоту и младость утешь меня. Зови меня. Царица. Царица я. Какая ты царица? Невенчанной царицы не бывает. и не жена ты мне. Жена шестая, полужена. Да разве мало чести тебе, что вместо рабской службы царским женам ты Самому царю забавой служишь. Прости меня. Ты царь. Я баба, дура. Mm. Но моих речей хоть слушай ты не слушай. они не гневись. Хочу я быть царицей. Mm. Поцарствовать хочу. Повеличаться. Mm. Хоть день домой. А там хоть умереть. Mm. И умереть-то хорошо, царица. Ой, потеш жену. поддержишь что ли? Да ладно. Ой, ну, прощай. Я сплю совсем. Ну, спи. Господь с тобой. Бомерий. Красавица заснула. Сладким сном прошел испуг, легко ее дыхание. Ступай, ступай. Я одинок на дедовском престоле. Ни родственной, ни дружней теплой ласки душа моя не знает. Только совесть нечистая, Да страх суда Господня И день и ночь грызут меня. С тобой я узнаю покой души и ласку. Ха -ха -ха. Люби меня и в сердце оскотелом Бог даст опять откликнется былое, забытое и святое счастье. Малюта. Входит Малюта и Калычев. Покличка баб царицаных и девок перенести ее в опочивальню побережней. Пойди, Андрей. Постой, я полюбуюсь на красоту ее, какая крутость, какой спокойный, безмятежный сон. Твоя душа чиста, как ясный день, как камень самоцветный. Так кротко, чисто. Улыбаться могут лишь ангелы небесные, да дети. Твои уста, как маков цвет, раскрылись И шевелятся, как будто поцелуем меня дарить. Ты хочешь прошептать мне ласку? Ну... Шепчи, шепчи, скорее. Андрей, голубчик мой, прости меня, Андрюша. Люблю тебя. Люблю. Царица Василиса. Проснись, царица Василиса. Где милый твой? Указывай. Андрей. Во сне. Я не назвала кого. Малюта, да здесь. Живую в землю зарыть ее. <звы> Кайся перед смертью. Сказывай дела свои, винися перед царем, что ты царицу Анну невинную оболгала. Винюсь. Что извела ее. Во всем винюсь. Ты и в том, что обещала любить меня и быть рабой навек, а разом ты слугу и государя в обман вела, великий царь, я мало служил тебе, дозволь мне сослужить от рабского усердия службы. андрюшка ты слуга хорошая малюта возьми андрюшку колычева и прибери от наших глаз куда-нибудь подальше хоть в тот же гроб где василиса будет